Сопровождаемый Клечетом, Феликс выходит в прихожую. Наружная дверь оказывается наполовину раскрыта, и на пороге маячит фигура в полосатой пижаме. — Я, гражданин Снегирев, жаловаться на вас буду, — объявляет фигура. — Пол четвертого ночи! Феликс. — Сергей Сергеевич, простите, ради бога, мы тут увлеклись, переборщили. Правильно, Ротмистров Клечетый? Переборщили, правильно. Больше не повторится, я сам прослежу. «Феликс, простите, Христа ради, Сергей Сергеевич, с меня полбанки, а?» Сергей Сергеевич, плачущий, «Мне, Феликс Александрович, вставать в 6 утра, а вы тут понимаете произведения свои читать затеяли, да еще не просто читать, а на три голоса с выражением, сил же никаких нет!» «Феликс, а что, все слышно?» Сергей Сергеевич, «Да вот как над духом прямо!» Феликс к «Вот видите, говорил же я вам, что пора уже расходиться» ты. Все, все, Сергей Сергеевич, все. С него полбанки, и с меня тоже полбанки, и полная тишина, как в могиле. Правильно я говорю, Феликс Александрович, как в могиле. Эх, произносит Сергей Сергеевич, горестно и удаляется, шлепая тапочками. Феликс пытается запереть дверь, но тут выясняется, что замок сломан. Феликс с отчаянием. Ну что за сволочь? Вы поглядите только, он же мне замок сломал. Клечитый с жадным любопытством. «Кто? Сергей Сергеевич? А зачем?» «Феликс, да при чем здесь Сергей Сергеевич? Курдюков этот ваш, псих полоумный! И что вы все свалились на мою голову? Забирайте вы его и уходите к чертовой матери, не то я милицию вызову!» Клечатый «Тихо! Это еще что такое? А ну-ка, проходите и тихо!» Едва Феликс вступает в кабинет, как на него сзади наскакивает Курдюков. Он обхватывает Феликса левой рукой за лицо, чтобы зажать рот, а правой силой бьет стамеской в спину снизу вверх. Стамеска тупая, рука у Курдюкова соскальзывает, и никакого смертоубийства не получается. Феликс легает Курдюкова ногой, тот отлетает на Ивана Давыдовича, и оба они вместе с креслом рушатся на пол — пока они барахтуются, легаясь и размахивая кулаками, клечет и хватает Феликса за руки и прижимает его к стене. Павел Павлович насмешливо. «Развоевались!» «Наташа!» — она уже возлежит на диване в позе мадам Рокомье, «Шляпа!» И всегда он был шляпой, сколько я его помню. «Павел Павлович!» «Но соображает быстро, согласитесь!» Иван Давыдович, наконец, поднимается, брезгливо вытирая ладони об бока, а Курдюков остается на полу, лежит, скорчившись, обхватив руками голову. «Иван Давыдович, господа, так все-таки нельзя. Так мы и весь дом разбудим, я попрошу, господа!» Клечатый отпускает Феликса, и тот принимается ощупывать ушибленную спину. Феликс дрожащим голосом. — Слушайте, а может, вообще хватит на сегодня? Может, вы завтра зайдете? Ведь, ей-богу, дождемся, что кто-нибудь милицию вызовет. А так завтра, Иван Давыдович, сядьте. Сядьте, я вам говорю, и молчите. — Курдюкову. — Вы вставайте. Хватит валяться, вставайте. — Наташа, пусть валяется. Иван Давыдович, поднимая кресло и усаживаясь. — Хорошо, не возражая, пусть валяется. Клетчатый... А может, вы его... того? Иван Давыдович, да нет, притворяется, перепугался. Ладно, пусть пока полежит. Вот что, господа, ситуация переменилась. Я бы сказал, она усложнилась. Павел Павлович, тогда самое время сварить кофе. Иван Давыдович, нет, князь, кофе не надо, нельзя. Павел Павлович, нельзя выпить по чашке кофе. «Просто кофе?» Иван Давыдович. «Просто?» Павел Павлович. «Да, просто кофе. Крепкий, сладкий кофе по-венски». Иван Давыдович. «Хорошо, сварите. Вы поняли, что ситуация осложнилась?» Павел Павлович. «Ну, естественно». Иван Давыдович. «Тогда займитесь».